Глава 16 Кому-то может показаться, что Джим совсем очерствел на своей работе. Неужели, имея реальную перспективу войны с ассамблеей, включающей тысячи миров, он ни о чем не переживает? Он Яша, и значительная часть его работы не проявлять переживаний. Джим хорошо делал свою работу, а внутри, конечно, сильно волновался за Алису, Пауля, Марту, Катрин и даже за обоих ее младших братьев, хоть их папа ему и безразличен. Тем более, ты иху считали, что у Яши должно быть много детей, в любом случае больше одного. Рожать вообще сомнительное удовольствие, а на тяжелой равенте оно вдвойне интереснее. И как бы оно ни было страшно и неприятно, Алиса снова забеременела. А то у Марта вон уже трое, и ей тоже надо. Она для этого выбрала очень удачное время. Особенно вовремя сказала Джим. Он просто не мог не переживать. Но что он мог поделать? Это ведь не он, а на них собираются напасть. Вот Джим носил лицо кирпичом, демонстрировал невозмутимость, приказал штабу приготовиться к отражению нападения и старался не задергать его служащих предложениями. Сам Джим приобрел в небольшом поселении это их домик и отправил туда пока Алису с Паулем. Но это он и еще немногие посвященные в ситуацию люди. А как же все остальные, кто живет в больших поселениях? Они же должны стать целями. В штабе занимались этой проблемой. Прежде всего, тем, кто работал на важных предприятиях, от которых зависела жизнедеятельность или которые по иным причинам нельзя остановить, запретили увольняться и уезжать. Их срочно мобилизовали на неопределенное время, и самовольный уход с работы стал дезертирством. Только для них готовились объекты гражданской обороны, автономные убежища, аварийный транспорт и связь. Все прочие предприятия бандиты принудительно закрывали, персонал отправлялся в отпуска за свой счет и эвакуировался. Детей вывозили отдельно в возводимые бешеными темпами лагеря отдыха вместе с учителями, чтобы ребята могли продолжить учебу, а другие взрослые сами договаривались с людьми или тыыху о жилье в поселках. Джим, как об этом узнал, позвонил Алисе, чтобы та отправила Пауля в лагерь, куда направляется его школа. Алиса сказала ему, чтобы никому больше такого не ляпнул и не считал себя самым умным. Она с сыночком уехала в родную деревню одного из самых влиятельных вождей, и поблизости временно поселились все дети школы Пауля со своими мамами. Ребята ходят в местную поселковую школу, ее как раз спешно расширяют. Вокруг деревни чисто случайно расположены части пехоты Тыху, бронетехника, жуки и отряд из пяти лошариков. Джиму не о чем беспокоиться. Он понял, что с этой стороны ему уже лучше не лезть, и переключился на само нападение. Работники штаба отвезли его в бункер недалеко от Спрингфилда и проводили в подземные помещения. Одна большая комната называлась оперативным центром. Там на стенах разместили экраны, которые показывали с нескольких ракурсов положение на орбитах, подвижные карты районов обороны, отдельных участков. Все отображало ситуацию в реальном времени и управлялось десятками операторов, кто сидел в офисных креслицах за длинными столами перед своими экранами. Для командования поставили два дивана, а для Джима большое кожаное кресло. Ну, он сам решил, что для него. Он же Яша. А рядом с оперативным центром нашлись личные помещения Джима. Небольшая спальня, столовая и рабочий кабинет. Понятно, в спальне стояла кровать, в столовый стол, и туда официанты таскали еду из кухни. В личных покоях холодильника не нашлось, ну, наверное, чтобы Джим не кусочничал. Сначала он приказал поставить агрегат с разной колбасой и другими продуктами в кабинете, а кофейный автомат там уже стоял. Еще в кабинете установили рабочий стол и мощный компьютер, подсоединенный ко всем сетям. Джим подключил к нему Жору через шину и подолгу в кабинете просиживал. Без бутербродов, с кофе никак. Жора, как оно водится у искусственных интеллектов, подчинял своей зловещей власти всю электронику мира». Прямо из злодейского бункера, ну, типа Штамп или Классика. Жора представлял себе противника. Ассамблея против Равенты воюет просто потому, что ее чиновники не имеют права ошибаться. Если они признают, что чего-то не поняли и совершили неверные действия, это вылет из обоймы и, возможно, и тюрьма. Им все равно, что будут гибнуть люди. Их новое вранье придумывается, чтобы покрыть старое. Главным своим врагом Жора всегда считал возникший где-то на окраинных планетах искусственный интеллект. Жора не сомневался в его существовании, только он мог направить столько сил для ликвидации Жоры. ИИ -и почти не требовалось влиять. Ассамблея по своей природе ринулась Жору ликвидировать. Ведь ясно уже, что Жора искусственный интеллект, а его носитель Джим вообще преступник. Тут у врага Жоры неоспоримые преимущества, но это все лирика, теория. Практически стихийный искусственный интеллект возник в сети одной из планет и жестко к ней привязан. Он себя осознает только на большом количестве мощных компьютеров в сети. Вне этой планеты он может посылать только программы. Да, эти программы могут спровоцировать возникновение ИИ в сети других планет и, скорее всего, в его власти сети нескольких планет. Но среди них точно нет центральных миров и точно нет Равенты. Там его быстро обнаружат. ИИ -и не может куда-то прибыть лично без долгой подготовки, и он уже никогда не покинет несчастную планету. А космическим сражением ИИ -и управлять точно не может. У кораблей не хватит компьютерных мощностей. Жора же просто вместе с Джимом купит билеты и прилетит куда угодно. Биологическая плотность пайки элементов в тысячи раз выше искусственной, то есть стихийному искусственному интеллекту нужна масса компьютеров, чтобы себя осознавать. А Жоре для этого хватает мозгов Джима. Главный враг Жоры никак не мог участвовать в нападении на Равенту. Он мог лишь направлять его и поддерживать издалека. Непосредственно в бою его боевые устройства могут направляться только программами. Пусть очень изощренными, но программами а им будет противостоять прямо во время сражения настоящий искусственный интеллект Жора. К тому же Жора, главное, изначально понимал и готовился. Навигационные спутники в обычное время посылали сигналы, по которым все желающие вычисляли свое положение с точностью до полуметра. Вражеские ракеты никогда не станут истреблять такие полезные спутники. Они будут определять свое положение и положение целей, корректировать полет, Вот Жора и подчинял навигационные спутники себе хорошим, чтобы в нужный момент они дружно принялись гнать, но так, что ракеты не поймут. Своим гражданским самолетам прикажут садиться под руководством диспетчеров на ближайшие аэродромы, а моряки возьмут в руки секстаны и припомнят, чему их учили когда-то в учебках. Первый ракетный удар Жора решил направить на другие, еще не освоенные континенты. Ну, может, Чипмин немного пострадает от фона радиации, но тут без потерь обойтись трудно. Сложность вся состояла в том, что требовалось вправлять мозги спутникам индивидуально, а их больше тысячи. Причем делать это требовалось постепенно, учитывая их текущую работу и общение с другими спутниками или со станциями на поверхности планеты. Джиму просто поневоле пришлось со всем этим работать, оно же творилось прямо в его мозгу, он не мог что-то не понимать. Точно без кофе не обойтись. Э -э с бутербродами. И ведь это только первый этап. Дальше враг, если еще ничего не поймет, примется развивать успех. В окрестности термоядерных взрывов станут десантироваться роботы гильдий. В этот раз гильдий, а не пиратов, без притворяшек. С ними тоже надо что-то делать. Вроде можно же направить их на другие континенты, так и дело с концом. Но они же оттуда пошлют радиосигналы, а сигналы с поверхности быстро покажут врагу, как его поимели первый раз. Не, роботы должны прилететь почти по назначению, чтобы роботы Яшины не дали им времени на всякие глупости. Джим выбирал площадки, исходя из многих факторов. Где и сколько находится своих машин, какая им нужна местность, и, само собой, он выбирал место для себя с Гошей. Ну и для Жоры тоже. Внезапно Жора прервал работу и доложил, что на окраинах системы спутники обнаружили групповой объект. Тут же в кабинет вошел офицер и сказал, что Джима ждут в оперативном центре. Тот отключил шину и вышел из кабинета. В зале с каменной мордой поприветствовал Юахима Бэрроу и еще двух офицеров с большими звездами на погонах. Спокойно прошел и уселся в свое кресло. «К планете летит первая эскадра», — доложил Бэрроу. «Заждались уже», — пробурчал Джим. «Летит всего одна из кадра? «Пока да», — начал Юахем, но его прервал офицер. «Фиксируется финиш прыжка еще одной кадра. «Ну, такая специфика. Враг не может направить в один переход все силы. Ведь только обозначится финиш, к ним могут направиться корабли-самоубийцы с мощными термоядерными устройствами на борту. А чтобы точки финиша разнести в пространстве, следует просто прыгать от разных звездных систем». Идею применения «Камикадзе» Джим и Жора рассматривали, но на первом этапе решили от нее отказаться. Пусть враги думают, что такие технологии Яшинам еще недоступны. А первая эскадра увеличила скорость и устремилась к Равенте. Корабли выходили на дальние орбиты, еще приближались к планете и выпускали умные термоядерные ракеты. И тут из планеты выскочили невидимые до того момента ракеты. Ионосфера не давала заранее их обнаружить радаром. Они на бешеной скорости сблизились с кораблями и взорвались. Бомбардировщикам досталось по 2-3 такие подачи, и это исключало любые шансы на спасение. Корабли разваливались на куски и замусоривали космос. Джим любовался на корабли с камер спутников. На самих ракетах лучше вместо камер разместить побольше взрывчатого вещества. И так попались весьма удачные кадры. Отчетливо видны вспышки взрывов и разделение объектов. Вращающиеся куски выходили на сужающиеся орбиты, витка через два-три они сгорят в атмосфере. А умные ракеты ловили сигналы спутников навигации, радовались, что глупые аборигены их не отключили, и летели взрываться по назначению. Ими же управляли программы, они все делали по инструкции. Над неосвоенными континентами на разных высотах фиксировались термоядерные взрывы. Джим представлял себе, как бы оно смотрелось над их городами. Они все прикрыты противоракетами, но массовый удар точно чисто бы не сдержали. Каждая ракета ведь содержит до 20 боеголовок, а кроме них целое облако обломков обшивки. Можно вычислить, что просто летит, а что маневрирует, но никогда их около тысячи. При массированном ударе страшных бедствий точно бы избежать не удалось. В воздух по тревоге поднялись высотные перехватчики. Это старый проект с Земли, самолеты способны ненадолго выныривать в ближний космос, но им приказали держаться под прикрытием ионосферы. К Равенте приблизилась вторая эскадра. Ее корабли после сброса полезной нагрузки атаковали ракеты с поверхности. Гадские аппараты уничтожались на орбите планеты, а полезная их нагрузка — капсулы с роботами — расстреливали перехватчики. А то слишком много сразу падало новейших роботов на бедные головы Яшинах. И никаких понтов, истребили бы в полете всех, просто на всех не хватало самолетов и ракет. Ниже включились обычные перехватчики и ракеты ПВО, однако навороченные роботы гильдий уже без десантных капсул с ними успешно боролись. Джим галопом выбежал из подземного укрытия. Заскочил в открытый джип прямо у выхода из бункера, а внедорожник стартовал с пробуксовкой. Через 10 минут очень опасной езды на высокой скорости, не пытайтесь повторять, затормозил Юзом возле площадки роботов. Еще до полной остановки машины Джим сиганул на траву и сразу развил приличную скорость к своему Гоше. Пилоты отряда уже сидели в капсулах роботов. Он взбежал по скобам, юркнул в норку и подключил Жору. «Привет, кого не видел?» — сказал он, когда появился значок связи. «Ух ты!» — воскликнул Анджей. «Джим собрался с нами повоевать!» «Здравствуй, Джим!» — строго проговорила Лиза. «Здрая желаю!» — сказал Роджер Филлинг. «Гельце, судя по всему, предстоит весёлая». Подлетели вертолеты, рабочие закрепили тросы и отбежали. Джим ответил. — Да как всегда, Брос, просто прилетим и всех плохих убьем. — Угу, фигня вопрос, — усмехнулся Дик. Вертолеты подняли роботов и понесли. Джим сказал. — Конечно, Дик, просто всех убьем и получим свои доллары. Все будет хорошо. Совсем хорошо не получилось, Дика все-таки подбили. Они феклись со своими пороховыми орудиями против лучших роботов гильдий. Пусть парни ждали немного другое, они все очень хорошие пилоты, и рефлексы их на высшем уровне. Они не увидели ядерных грибов, им точно не светило кого-то добивать после неожиданно массированного удара. Парни после посадки получили от командира приказ приготовиться к неожиданностям, да и сами приготовились драться. И тут лошарик выпускает массой ударные дроны. Враг это уже проходил, к легкому роботу лучше не лезть, там неподалеку может отираться кошмарный Гоша. Даст бог, в этот раз обойдется без него, у Яшиных много лошариков, но у опытных пилотов гильдий, которых всех хотя бы по разу выкупили, жопы сжались предельно. А вот он и Гоша, сука, скачет опять непредсказуемо. Огонь всей ватагой по этой скотине. Даже если все тут лягут, гильдии гарантированы великая слава и большие деньги». Пока стреляли в бегущего рваным зигзагом Гошу, роботы отряда с защищенных позиций взяли неприятеля в прицелы. Выстрелы пушек и грохот взрывов, валятся простреленные роботы гильдии, Гоша допрыгал до главного. Он не мог знать, что это главный, просто решил по внешнему виду. Большая платформа, корпус с выступами и углами, вроде мощная броня и пушка Гаусса. Главарь отряда Гильдии увидел Гошу вблизи, когда контуры орудия накачивались. Еще две секунды — верхние опоры Гоши коснулись брони робота прямо напротив его капсулы. ду дум Этого он уже не услышал. Снаряды двух пушек Гаусса порвали капсулу и его с ней вместе. Алые капли покрыли обломки, а шметье тело разлетелись с фрагментами машины. Джим посмотрел состояние отряда, двух роботов сильно повредили. Можно продолжать. Он вызвал транспорт. «Кугли иди-ка, эвакуировать. Остальные готовы воевать далее». «Понял, сэр, ожидайте», — откликнулся незнакомый диспетчер. Через три минуты над Гошей завис беспилотный вертолет и выпустил тросы. Джим сам вылез на броню, закрепил крючки и, вернувшись в капсулу, скомандовал готовность. Еще через полминуты восемь боевых роботов беспилотные вертолеты потащили пополнять боезапас и воевать далее» а тут Джим сильно переживал за Равенту. В полете Джим вызвал Анджи. «Вы в этот раз ничего не выпускайте, и враг сразу не узнает, кто им встретился. С места посадки уходи на запад в лес, на окраине затаись и бей всех, кого увидишь». «Есть, сэр», — ответил Анджей. Отряд своих роботов неудачно встретил врага, был разгромлен, три робота укрылись за гребнем холма и встали в оборону. Неприятелю очень не хотелось атаковать в лоб. Эти гады точно поразят не одну машину, а обойти паразитов не хватало сил. Отряд Джима высадили севернее. Они с Жорой все это проигрывали. Джим вышел вперед, грудь распашку, попробуй, попади, но ну, враги отчетливо поняли, кто перед ними. Вышли на связь и предложили благородную сдачу. Роботы остаются за ними. Джим это отверг. Или вылазь сюда и сражайся, или мордой в асфальт и моля пощаде без каких-либо условий. Не, пилоты гильдии — герои. Целые двое приняли вызов Джима. Вдвоем и кинулись карать, и подставились под удары пушек. Благо, парни остались живые, но Джим по этому поводу радости не выражал. Это все военная судьба. Поврежденных потащили чинить, а их отряд полетел воевать далее. Кого-то там убьют, и им будет страшно стыдно. Им уже стыдно. И страшно. Отряд Джима высадили в поле у излученной речки, которую лошарик легко перемахнул на воздушных подушках. Дальше враг вроде занял хорошую позицию, высокий берег, впереди речка. Только каждые 15 секунд их расстреливал лошарик, и никакой возможности его достать, меняет гад позиции, и его приятели по фронту не ослабляют огня. Старший сказал на открытой волне, мужественным баритоном. «Ладно, хрен с вами. Мы просто уходим. Скажи своему недоноску не стрелять». «Сам недоносок», — ответил Джим. «Отсюда все уходят, только по моим правилам. Ты, кусок говна, радируешь согласие на сдачу. Дальше твои пилоты выходят из роботов». «Да моя гильдия никогда не пойдет на такое унижение», — воскликнули мужественным баритоном. «Ну и подыхайте», — сказал Джим и более не реагировал на вызовы. Лошарик пристрелил удобного противника, а об остальных ждал сведений. Враги замерли за укрытиями, чем Джим немедленно воспользовался. Гоша вошел на открытое пространство реки и глубина роботу по пояс. В него выстрелили все, но из неудобного положения, чтобы не подставиться под удар лошарика, и били неприцельно, в попыхах, нервно, просто не представляли себе такой наглости. За Джимом полезли в реку все, пока враг от них отвлекся, и поддержали командира огнем. Гоша преодолел речку и тоже бил из обеих пушек. Роботам противника, да и пилотам приходил конец. И Гоша уже на сухой земле скачками уходил от возможного ответа. Командир вражеского отряда не выдержал и завопил в рацию. — Ты! Слишком крутой! Выходи сам с пистолетом и посмотрим, какой ты крутой! — Пошел в жопу, мразь! — спокойно ответил Джим у него не могло быть каких-то отношений к тем, кто собрался убить Равенту, все, что он любил, Алису и Пауля. Он обездвижил одним выстрелом из пушки Гаусс робота-врага, подошел вплотную и в упор размозжил его капсулу. Ему не интересно, как выглядел обладатель мужественного баритона. Накал боевых действий стал спадать. Пилотам отряда Джима велели отдыхать. Джим приказал доставить себя в ситуационный центр, Он уже узнал от Жора, что роботы противника сообщили наверх о том, что массированный термоядерный удар по городам Равенты от чего-то не дал эффекта. Гильдиям нет смысла продолжать нападение. У противника отсутствовали возможности эвакуировать роботов с планеты. Победу тоже, скорее всего, придется подождать. Пилотам приказали сдаваться в плен. Потеряв все машины первой волны, враг ненадолго угомонился, однако попыток вступить в переговоры не предпринимал. Двое суток длилась пауза, на планете не отменяли боевую тревогу. На третий день враг снова пошел в наступление, задействовал план «Б». Прибыли новые корабли, и они резко ускорились к планете. Теперь они целенаправленно уничтожали любые спутники. Проблема заключалась в том, что многие аппараты могли маневрировать, издалека в них не попасть, а если подлететь ближе, попадешь в зону действия высотных перехватчиков и ракет с поверхности. А в космосе особенно не подергаешься. Любые маневры — это расход энергии и воды. Силы ассамблеи все-таки упорно продолжали бороться со спутниками Равента. Теряли корабли, расходовали дорогие ракеты, жгли энергию и тратили воду для маневров, но спутниковая группировка ниже определенного порога не опускалась. Никто ж не мог запретить Яшинам запускать новые спутники, а тяжелые ракеты могли брать их до полусотни, если это аппараты, способные маневрировать а маленькие низкоорбитальные спутники запускались вообще с высотных перехватчиков. Но маленький или побольше спутник снабжался антенной радара и связи с поверхностью. Наравенти знали о приближении к ним кораблей из космоса. И ведь колония довольно развита, может создавать свои космические корабли, и там точно могут создавать термоядерные бомбы. Силы вторжения предметно в этом убедились, когда отдельные спутники вдруг сошли со своих орбит, ускорились и рванули в зоне скопления чужих кораблей. В космосе нет ударной волны, но такое никому еще здоровье не прибавило, не спасла сверхмощная защита от радиации, от гамма-излучения просто не существует защиты. Вблизи убила экипажи кораблей и в большом объеме выжгла электронику электромагнитным всплеском огромной мощности. Взрывалось ведь в космосе, там стесняться некого. Применялись устройства мощностью по четыре сотни мегатонн. Противник вынужденно держал корабли на удалении от планеты и друг от друга. Но они иногда просто вынуждены собираться в эскадры. Через один пробой выгоднее всего перебрасывать сразу несколько кораблей. А то ж, если делать пробой для каждого, энергии не напасешься. Через две недели такой войны силы ассамблеи решили перенести боевые действия на планету. На Равенте какую-то цивилизацию построили всего на одном континенте, два других оставались свободными, ну, если не считать Чипмен и поселение ЛТИХу. В этот раз противник стремился попасть именно на девственный еще континент. Требовался кто-нибудь, кто пошлет хотя бы достоверные радиосигналы с поверхности. Действовали как контрабандисты. Только ракеты полностью собирали из деталей, что посылали из космоса. Снабжение задерживалось, значительную часть грузов жгли при посадке ракеты Яшинах. Но ракеты все равно строили первым делом, надо же на чем-то удирать из этого нехорошего места. Равента — тяжелая планета, все пришельцы хотели в скафандрах и в защищенных помещениях жрали пилюли горстями. Люди проходили курс адаптации к местной биологии и немного от радиации. Ну, упали, куда повезло. А что тут недавно взрывалось, сами же и виноваты. Никто не заставлял сбрасывать столько термоядерных бомб. А что они предназначались Яшиным, вот с них и спрашивайте. А местные ЭТИХУ надолго запомнят год, когда в небе загорались новые солнца. Еще у них язык сильно отличается от языка их соплеменников, кто живет на другом континенте. Но общаться пришлось по неволе. Пусть к местной пище нужно долго привыкать, не хватало еще и еду возить из космоса. Этим людям и так очень хорошо платили, хотя самим людям, как обычно, казалось, что платят мало. Персонал нанимали во всех человеческих мирах, воевать на Равенте ехали крайне неохотно. Хорошо, что хоть военные гильдии развитых планет просто из-за своих лицензий брали заказы ассамблей, но и те драли за услуги «Три шкуры». Прям политикам практически ничего не остается украсть. И на кой спрашиваются такие деньги мертвецам? Яшины с высотных разведчиков обнаружили площадки ассамблей, и когда там уже что-то построили, к ним прилетели ядерные ракеты. Все равно же другой континент, а местным потом скажут, что люди Альянса сами виноваты. Ракеты все средней дальности, запускали их с фрегатов у самого берега. Кстати, вот и снова пригодились фрегаты. Яшины уже планируют строить подводные ракетоносцы. Неприятель, поймав новую плюху, принялся маскироваться. Стал строить противоракетную и противовоздушную оборону. У Яшинах это дело поставлено на высоком уровне. Силы Альянса спустили несколько ракет большой дальности и попытались нанести ядерный удар. Неудачно. Одиночные ракеты бандиты сбивают. Тут нужен массированный ракетный удар. Защитные системы требуются перегрузить. А для этого требуется лучше укрепиться, развиться. Уже ясно, что это очень долгая война. Парламент Альянса просто не мог себя представить проигравшим. Бандиты и сами собирались осваивать новые земли. Уже начали расширять чипмин, налаживают отношения с местными племенами, послали несколько экспедиций для разведки залежей полезных ископаемых. Континенты в скором будущем должны принести баснословные доходы. А тут этот Альянс с его припадочным парламентом. Джим прикинул перспективы, получалось, что в ближайшее столетие они с Жорой без работы не останутся.